Глава 12. Возникновение идеи побега на плату. В начале 1965 года мой начальник Иван Васильевич Гурьев предложил мне: "Юрий Александрович, давайте поедем вместе отдыхать на следующее лето. Мы остановимся где-нибудь в лесу в палатке, будем ловить рыбу в реке и собирать грибы. Хорошо? Поедем?" Благодарю за приглашение, Иван Васильевич. Но для моего здоровья необходимо южное солнце, ответил я. Видите, из моих дёсен идёт кровь, стоит мне пососать их немного. Это цинга. Я не вижу в Ленинграде ни фруктов, ни солнца. Я должен в отпуск поехать на юг. Конечно, я собирался на юг не ради южного солнца, но я не мог сказать об этом прямо. И всё ещё не оправился от неудачи в Батуми и не нашёл никакой альтернативной идеи. Но я был уверен, что идея придёт. Каждый день я молился Богу, прося его надоумить меня. А тем временем работал, отдыхал и пристально присматривался и прислушивался ко всему окружающему, чтобы не упустить ту подсказку, ту аналогию, которая могла стать базисом для моего нового проекта. Я тщательно собирал всю информацию, которая была полезной для решения моих проблем. Однако я знал, что в любом варианте, какой бы я ни придумал, плавание должно было занимать центральное место. Постепенно у меня в голове стала вырисовываться идея применения при побеге какого-нибудь движителя, который помогал бы мне плыть и ускорял бы это плавание. Эта идея, первоначально возникшая как средство для преодоления сильного встречного течения в районе Батуми, потом унифицировалась Вполне естественно, что следующим шагом в моих размышлениях было изъятие табу, наложенного мною прежде на проект пересечения всего Чёрного моря с Крыма или с Кавказа. Прежде, когда я полагался исключительно на силу своих рук и ног и на выносливость моего организма, расстояние в 250 км от мыса Форос в Крыму до Турции было для меня непреодолимо. Тем более непреодолимым было расстояние в 300-350 км, отделяющее как Тбили или Сочи от Турции. Теперь же, когда я искал технические средства, которые помогут мне плыть, эти проекты уже могли рассматриваться как осуществимые. Что же это за технические средства? Как всегда, в случае любых затруднений, я пошёл в читальные залы для научной работы публичной библиотеки. Несколько вечеров рылся в каталогах, отыскивая литературу типа одиночные плавания в море, океане. Но такой литературы не оказалось. В СССР нет и не может быть одиночек. У нас всюду коллектив. Я искал литературу о котерах и яхтах, о плавании под парусом. Такой литературы тоже на удивление мало, и она такая худосочная, такая несодержательная, что я не смог из неё почерпнуть ничего полезного. Тогда я стал искать литературу по морскому макетированию, и опять напрасно. Все намётки идей образовались ещё раньше. Ничего нового библиотека мне не дала. Одну из идей подкинул новый документальный фильм Жака Иво Кусто. Я имею в виду подводные аппараты, похожие на торпеды, держась за которые пловцы из группы Кусто быстро передвигались под водой. Другую идею я получил от Тура Хеердала. плот Контики. Третья идея исходила от Талана Бамбара надувная лодка под парусом. В своих размышлениях я всё время исходил из того, что я хороший пловец и свободно держусь на воде. Я хотел непременно это свойство использовать, чтобы получить выигрыш в весе и в мощности будущего устройства. Превратить в корпус лодки своё тело, а добавить только двигатель. Об этом я всё время думал. Хотя 2 года назад чемпион по морскому макетированию и сказал мне авторитетно, что в Советском Союзе не существует достаточно мощных малогабаритных источников энергии. А что если попробовать сходить в НИИ, с которым я был связан по работе, когда работал на торпедном заводе. Я позвонил знакомому начальнику лаборатории, спросил, не могу ли с ним где-нибудь встретиться после работы. Но вместо этого он вдруг неожиданно предложил мне прийти в институт. Когда я пришёл на проходную, пропуск мне уже был заказан. Я подал свой паспорт и завершив формальности, прошёл давно знакомой мне дорогой. Начальник радушно принял меня в кабинете, объяснил, что нужных мне малогабаритных аккумуляторов большой ёмкости они не выпускают. А потом спросил, по какой именно теме торпедных разработок я этими аккумуляторами интересуюсь. Какой ужас изобразился на лице начальника, когда он узнал, что я больше не работаю на торпедном заводе. А я вам пропуск заказал. Почему же вы не сказали? Я ответил, что он меня не спрашивал об этом и постарался скорее с ним распрощаться, пока он не наделал каких-нибудь глупостей с целью собственной реабилитации и перестраховки. Убедившись ещё раз в невозможности материализации идеи превращения тела в лодку, я стал думать о каком-нибудь постороннем сооружении, способном перенести меня на себе. Советская шверпотребовская надувная лодка в 65-ом году казалась мне очень громоздкой, легко обнаруживаемой и неспособной нести парусное вооружение. Поэтому я стал думать о плоте. Если создать плот на базе надувного матраса с жёстким каркасом, к которому можно прикрепить мачту, то такой плот, думалось мне, мог бы перенести меня через Чёрное море в период летних штилей и слабых ветров. Приняв эту идею в принципе, я стал конструировать мой мини-плот. Для облегчения всей конструкции я решил использовать бамбук. Его я достал в Кавголово, на станции проката лыж. Заведующий станцией на мою просьбу продать палки ответил стандартно. "Вон там на горе магазин, в магазине водка. Принесёшь бутылку, выберешь сколько угодно палок". Я принёс водку и выбрал дюжину самых толстых и прочных. Затем понадобились металлические трубочные угольники и металлические степсы для мачт, спаянные с двумя трубочными отростками. Все они должны были быть антикоррозийные, а потом уиз цветного металла. Значит, уже коньяк, водкой не отделаешься. Коньяк я отнёс на государственный оптико-механический завод имени ОГПУ и получил оттуда изготовленные по моим чертежам изделия. Много времени и труда понадобилось на пропитку, лакировку, обработку и надевание трубока на кононечников на сборные бамбуковые палки. Выбор материала и шитьё паруса и специального чехла тоже отняли не меньше месяца. Когда всё было готово, и я провёл успешные испытания моего плота на озере Отрадное, уже стояло лето 1965 года. Но мой начальник Иван Васильевич больше не находился в своём бюро. Вместо проведения отпуска в лесу в палатке он попал в палату госпиталя. У него обнаружился рак. Агония продолжалась несколько месяцев. После похорон Ивана Васильевича дело быстро пошло к моему увольнению. Теперь уже никто за меня не заступался, и было естественно, что антисоветчика, отказавшегося от своего партбилета, да ещё по слухам пытавшегося бежать в Турцию, увольняли из советского учреждения. Перед лицом безработицы с волчьим билетом в кармане мой мозг стал работать более интенсивно и более продуктивно. Получив урок в Батуми, Я стал придавать большее значение ветрам и течениям при поисках оптимального места старта. Но чтобы учитывать течение и ветер, надо точно знать их в каждой точке Чёрного моря. Это можно выяснить только из лоцей. А лоце в публичной библиотеке. Не видя иного выхода, я решил играть в открытую. Пусть КГБ узнает, что я брал лоцою. Ведь этого недостаточно, чтобы меня арестовать, подумал я. Прядя в читальные залы для научной работы, я поднялся по винтовой лестнице в незаконное помещение, напоминающее чердак. Это было помещение для чтения литературы с грифом для служебного пользования. Дежурная, напоминающая охранницу, зарегистрировала меня, отобрала паспорт и читательский билет и спросила, чего я хочу. Лоцмана Чёрного моря. Для работы? Да. А где вы работаете? Я конструктор детских настольных игр. Лоция нужна мне для модернизации моей игры Юный штурман. Я мог, так сказать, ибо недавно участвовал в общероссийском конкурсе на лучшую детскую игру и взял приз. Так вы автор игры Юный штурман, воскликнула женщина. Я знаю эту игру, я купил её в магазине для сына. Через несколько минут я получил из её рук лоцию. Хотя мне её сегодня и дали, но завтра могут уже и не дать, особенно если об этом станет известно КГБ, думал я. Поэтому за сегодняшний день я должен сделать всё необходимое. Я просидел в библиотеке полдня. За это время я выписал на отдельную бумагу всё, что только нашёл о течениях и господствующих ветрах Чёрного моря. Потом, дома, я нарисовал карту Чёрного моря, И в соответствии со своими выписками из лоции наметил на этой карте чёрными стрелками и надписями направления и скорости течений, а красными стрелками указал господствующие ветры в июле и августе. Другие месяцы меня не интересовали, так как в Чёрном море достаточно тёплая вода и воздух бывают только в эти два месяца. Случилось так, что в это время голос Америки, который я слушал по приёмнику сообщил номер телефона американского посольства в Москве. На всякий случай я решил его записать. И не найдя под рукой другую бумагу, записал прямо на карте ветров и течений Чёрного моря. Нарисовав карту ветров и течений на основании лоцей, я мог ей в определённой степени доверять. Поэтому анализ, который я сделал на основании этой карты, можно было считать квалифицированным анализом. Как видно из карты В течении в Чёрном море представляют собой две замкнутых окружности в западной и в восточной частях моря и одну полуокружность. Эта полуокружность омывает собой Одессу и побережье Румынии. Направление всех течений против часовой стрелки. Минимальная скорость течений составляет около половины узла в средней части Чёрного моря и около одного узла в западной и восточной его частях. Карта дает однозначную рекомендацию при выборе районе побега. Для того, чтобы воспользоваться попутным течением, необходимо место старта выбирать либо в Крыму, в районе Керчи, Феодосии и Коктебеле, либо в районе, примыкающем к реке Дунай, либо опять-таки в Крыму, в районе Фороса. В первом случае среднее расстояние до Турции составит 350 километров. И преодолеть его будет помогать восточный ветв течение, идущее с севера на юг, со средней скоростью 0,5 узла. Иными словами, это течение донесёт даже неуправляемую лодку до турецких берегов за 15 дней. Во втором случае среднее расстояние до Турции в два раза больше, но и течение там тоже в два раза быстрее. В третьем случае расчёт делается на юго-западную ветв течение. ответвляющуюся на констанцу. Ветры во всех трёх случаях имеют переменный характер и зависят от времени суток и от месяца. Наиболее предпочтителен месяц июль. С точки зрения скрытности старта я мало знал о районе Фароса, ничего не знал о бустье Дуная и считал маловероятным соблюсти скрытность в районе Керчи, Феодосии и Кактыбеля. В конце концов я выбрал мыс Фарос как основное место старта. а устье Дуная как резервное. Я убрал карту ветров и течений Черного моря в свой письменный стол под замок. Однажды Ира пришла ко мне, села за письменный стол и, балуясь, попыталась открыть ящик. Но ящик не открывался. — От кого ты закрываешь свой стол? — спросила она, смеясь. — От себя самого? — От себя, моя маленькая мышка, — ответил я. — Там в столе находится духовная пища. для тебя, нежной и неопытной мышки, она может оказаться отравой. Ты очень странный, задумчиво сказала Ира. Потом она подошла ко мне, посмотрела на меня внимательно и добавила: "Но ты мне всё равно нравишься". В другой раз Ира заговорила о своих родственниках в Грузии. Мой дед Джалал, который живёт в Кутаиси, однажды сказал мне, что у них есть люди, которые за большие деньги проводят желающих в Турцию через горы Кавказа по тайным тропам. "Да ну", спросил я, стараясь не выдать своей заинтересованности. "Я бы не пошла этой тропой", продолжала Ира. "Я бы ни за что не бросила маму, папу, сестрёнку. Я бы не смогла без них жить. Не понимают те, кто бежит из России, оставляя своих родных". Хотя это было сказано между прочим, это выражало её убеждение. Меня уволили как раз летом. Я запаковал свой плот в разобранном виде и был готов ехать на берег Чёрного моря, чтобы выбрать там подходящее место для побега и затем бежать. Но я не мог уехать, оставив в душе Иры плохие о себе воспоминания. Мне хотелось сделать так, чтобы она вспоминала наше расставание с хорошим чувством. И я решил сделать ей прощальный подарок поездку в Крым. Она ещё никогда не бывала в Крыму и давно мечтала его посетить. Теперь это было возможно, так как у неё в университете были каникулы, да и родители её вовремя уехали погостить в Грузию. Ира желала теперь со своей тёткой. Я тщательно пересчитал деньги и решил, что на недельную поездку денег должно хватить. Хочешь на неделю слетать со мной в Крым? спросил я. Обратно я посажу тебя на самолёт, а полетишь одна. Конечно, хочу. обрадовалась Ира. И обстоятельства благоприятны. Тётя, я могу сказать даже правду, она меня никогда не выдаст, только хватит ли у тебя денег? Я рассчитал, хватит, ответил я. Недаром я весь год работал на трёх работах. В назначенный день Ира пришла ко мне с чемоданчиком и 10 рублями, которые тётя дала ей на всякий случай. Тётя обещала мне сообщить в Крым, если родители вернутся из Грузии раньше намеченного срока. Сказала мне Ира. «Ты и мужа будущего будешь так же обманывать, как сейчас свою маму?» Спросил я Иру с улыбкой. «Тебя я еще ни разу не обманула», — ответила она серьезно. Я чувствовал, что это была правда. «А за что ты мне так верна?» — спросил я. «Ведь я почти в два раза тебя старше. Молодые парни на улице на тебя засматриваются. Потому что ты мне нравишься. Ты совсем не похож на других». А с большинством этих парней мне просто не о чем разговаривать. Ты мне тоже очень нравишься, Ира. И удивительное дело, я не могу найти у тебя никаких недостатков. Ты же состоишь только из одних достоинств. Так зачем же дело?" засмеялась Ира. "И если бы я мог тебе сказать, в чём дело. Я не собираюсь допытываться у тебя, если ты не хочешь сказать. Только один вопрос. Дело в другой женщине или ещё в чём-то?" Я могу тебя заверить, другой женщины нет. Задолго до знакомства с тобой у меня была другая женщина, Кира. Она круто поставила вопрос о женитьбе, и поэтому я порвал с ней. Живёт она не в Ленинграде. Ну если другой женщины нет, тогда всё в порядке. А почему у тебя так много вещей? Палки какие-то? Вдруг спросила Ира. Это рыболовные принадлежности, придумал я объяснение. Прилетев в Крым, Мы сняли комнату в Мисхоре, которая находится недалеко от Фароса, ориентировочного места моего старта, и стали отдыхать как курортники. Нам обоим было там очень хорошо, и Ира, смеясь, называла эти дни медовыми неделями. Мы купались в море, загорали, делали прогулки в горы и обедали в ресторанах. Иногда мне в голову приходили несбыточные мечты взять Иру с собой на запад. Но кроме того, что она плавала не очень хорошо, Были и другие препятствия. Это ее нежелание оставить родителей. Еще более важное. Сомнение в том, мог ли я рисковать ее жизнью и свободой, когда надежды на успех побега были невелики. Однажды мы с Ирой поехали в соседнюю Алубку посмотреть знаменитый Воронцовский дворец. Никогда я еще не видел ничего величественнее. Даже после 50-летнего хозяйничания коммунистов этот дворец еще не потерял своей прелести. Построенный как средневековый замок, внешне он копировал очертания окрестных гор и великолепно вписывался в окружающий пейзаж. К морю вела широкая лестница с алвами, а вокруг дворца был посажен роскошный субтропический парк, в котором по приказу Сталина, отдыхавшего там когда-то, были вырублены все вековые кипарисы. Так же, как кипарисам не повезло и картинам, бывшим в зале дворца, Они были украдены Фурцевой, о чём с негодованием нам рассказал экскурсовод. Ну, Фурцева министр культуры при Хрущёве, я и карты в руки. Теперь внутренности дворца перестроены, перегорожены, и для обозрения открыты лишь несколько комнат. Заборами захламлены подступы к дворцу и парк. Редактируя эти строки, когда я повидал разные страны, могу обобщить весь свой опыт и выразить мнение о том, что курорты Крыма могли бы стать лучшими в мире. Нигде в мире нет сочетания таких красивых дворцов и парков, великолепного климата, уникальных по своему вкусу фруктов и теплого, почти несоленого моря, лишенного акул, как в Крыму. Ко всему этому надо добавить только сервис, и тогда от туристов не будет отбоя. И еще я подумал о том, что русская монархия создала великолепную культуру. Ира внимательно слушала объяснения гида, И когда он заговорил о крымских татарах, подозвала меня. Гитр рассказывал о выселении татар из Крыма по указу президиума Верховного совета СССР. Этот указ был издан в конце войны, после изгнания немцев с Крымского полуострова, и базировался на том факте, что всё татарское население в период оккупации полуострова сотрудничало с немцами. Только один татарин не сотрудничал с фашистами. И поэтому только его семье было разрешено остаться жить в Крыму, сказал нам гид, и повёл нас смотреть дом этого человека. Сам этот особенный человек уже давно жил в Москве. Я смотрел на дом, на бронзовый бюст владельца, установленный рядом, и вспоминал слова одного офицера, которого я встретил в 1952 году на военной службе. Он принимал личное участие в переселении татар и рассказал мне подробности. Все крымские татары в тот день были поставлены на колени, вспоминал офицер. В строю им зачитали указ президиума Верховного Совета СССР об их переселении в отдалённые районы страны за совершённую ими измену родине. Затем всех их, в основном женщины и детей, без всякого багажа погрузили на товарный поезд и увезли в Узбекистан и другие районы. Выражать сочувствие татарам тогда было нельзя. Но мне казалось, что офицер всё же им сопереживал. Неделя пронеслась незаметно. В последний день я купил Ире на дорогу самых лучших фруктов, каких мог найти, и повёз её в аэропорт. Ирочка, ты лучше никому не рассказывай об этом путешествии, предупредил я её с задней мыслью о КГБ. Хорошо, если ты так хочешь. Мы простились у самого самолёта, и Ира сказала: "Благодарю тебя за всё". Позвони мне, как только вернёшься в Ленинград. Я думал, что больше не увижу её никогда. Но ответил: "Конечно, позвоню, Ирочка". Она скрылась в самолёте, а я обратил все свои мысли на ожидавшие меня проблемы. Сперва я отправился на катере в Фарос. То, что я там увидел, развеяло все мои надежды. Ещё задолго до Фароса берега Крыма опустели и обезлюдели. Вместо домов и вышек О том, чтобы жить в Фаросе и выжидать благоприятную погоду, нечего было и думать. На другой день я поехал исследовать устье Дуная, которое при домашнем анализе принял за запасное место старта. По пути из Одессы в Измаил теплоход, на котором я шёл, швартовался к причалам в портах Вилково и Килия и прошёл по международной водной артерии по Дунаю. Я увидел пограничные столбы и напряжённое, затаившееся безлюдье на советском берегу Дуная, и непринуждённых румынских пограничников, удящих рыбу на другом берегу. Никаких условий для побега здесь не было. Итак, я просто посмотрел на великую европейскую реку и вернулся обратно. Так прошло лето, и я ничего не нашёл. Мне пришлось возвращаться в Ленинград и вести обратно свой плот. Много дней я потратил на поиски работы. Всюду повторялось одно и то же. Сперва, ознакомившись с моей трудовой книжкой, где были перечислены мои инженерные должности, а также со свидетельствами на тех усовершенствование и РАЦ-предложение, меня уверяли, что им нужен именно такой специалист. Мне давали для заполнения анкету и просили прийти через несколько дней для окончательного оформления на работу. Через несколько дней я получал сухой отказ. Наконец, после многих напрасных скитаний по всяким заводам и вычислительным центрам, я случайно увидел наклеенную на заборе записку о том, что в институт хлебопекарной промышленности требуется математик-программист. Этот институт оказался почти артелию, без собственного компьютера и с самыми низкими в городе окладами. Зато при поступлении на работу не требовалось заполнять анкету. Оклад старшего научного сотрудника, кем я сделался там, был почти равен окладу уборщицы – 100 рублей в месяц. Для поисков работы по совместительству я взял телефонную книгу и выписал телефоны главных экономистов сугубо не секретных предприятий, которые только и были включены в справочник. Я позвонил каждому и, представившись специалистом по экономической кибернетике, спросил, нет ли у них проблем, которые я мог бы помочь решить. Швейное объединение клюнуло, и я проработал у них около года. Потом Иоаннович пригласил меня преподавать вместе с ним на курсах повышения квалификации инженеров. Когда наконец я немного устроился с деньгами, то можно было вновь продолжать думать о главном. Однако я так уставал на всех этих работах, что голова по вечерам совершенно не варила. Я позвонил Ире, и мы снова стали встречаться. И вот в этот период произошло одно событие, имевшее для меня далеко идущие последствия. В начале февраля 66 года я услышал по радио объявление, которое сообщало об имеющихся билетах на круиз, который должен был состояться в марте месяца. Круиз назывался Путешествие из зимы в лето. Уже через 3 дня после начала путешествия туристы будут загорать и купаться в бассейнах с морской водой, сказал диктор. И та идея, которую я еще недавно считал неосуществимой, вновь воскресла во мне и полностью мной овладела. Я вспомнил роман Джека Лондона «Мартин Иден», пошел в библиотеку и, взяв книгу, отыскал нужное место. Мартин полез в иллюминатор ногами вперед. Плечи его застряли было. И ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он выскользнул и повис на руках. В тот миг, когда ноги его коснулись воды, он расжал руки. Белая, тёплая вода подхватила его.